Звукоряд же является лишь материалом для построения ладов. Страница 88. Гамма, которой секунды расположены в восходящем порядке, две большие, малые, три большие, малые, называется натуральной мажорной. Далее следует нотная иллюстрация номер 161. Восходящая гамма. До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, До. Интервалы. Большая секунда, большая секунда, малая секунда, большая секунда, большая секунда, большая секунда, малая секунда. Нисходящая гамма. До, Си, Ля, Соль, Фа, Ми, Ре, До. Второй признак натурального мажора – Окружение малыми секундами нижней большой терции тонического призвучия. Далее следует иллюстрация номер 162. Си до, Малая секунда. До ми, Большая терция. мифа Малая секунда. Причем остальные секунды около его звуков большие. Далее следует иллюстрация номер 163. Дуре, большая секунда. Реми, большая секунда. Фасоль, большая секунда. Солля, большая секунда. Натуральная мажорная гамма состоит из двух одинаковых построений. Большая секунда, большая секунда, малая секунда, частей которые называются тетрахордами. Подробнее об этом в параграфе 106. В мажорной гамме тетрахорды разделены большой секундой. Далее следует иллюстрация номер 164. Нижний тетрахорд до, ре, ми, фа. Большая секунда, большая секунда, малая секунда. Между тетрахордами... Фа, соль, большая секунда. Верхний тетрахорд. Соль, ля, си, до. Большая секунда, большая секунда, малая секунда. Параграф 67. Обозначение и название ступеней лада. Ступени лада обозначаются римскими цифрами на основе восходящей гаммы. 89 -я. Данное таким образом обозначение каждой ступени сохраняется за ней в нисходящей гамме, а также при любом ином порядке расположения ступеней данного лада. Далее следует иллюстрация номер 165. Ноты До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, До, Си, Ля, Соль, Фа, Ми, Ре, До. Ступени Римские цифры первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, первая, седьмая, шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая. Кроме цифрового обозначения, каждая ступень лада имеет и особое название. Первая ступень – тоника, тоническая прима, большая буква «Т». Вторая ступень. Нисходящий вводный звук. Третья ступень. Тоническая терция. Медианта. Четвертая ступень. Субдоминанта. Большое латинская «С». Пятая ступень. Тоническая квинта. Доминанта. Большое латинская «Д». Шестая ступень. Субмедианта. Седьмая ступень. Восходящий вводный звук. Тоника, субдоминанта и доминанта называются главными ступенями, так как служат основаниями важнейших аккордов. Смотрите главу девятую. При этом тоника находится в центре. Доминанта на чистую квинту выше и субдоминанта на чистую квинту ниже от нее. Далее следует иллюстрация номер 166. Тоника до первая ступень. Отду вверх через чистую квинту, соль, пятая ступень, доминанта. Отду вниз через чистую квинту,